Глава девятая Хотел бы я сказать, что после такого тяжелого боя дома меня ждал отдых и хорошее времяпровождение. Конечно, первым делом мы не отправились в усадьбу, а закинули Андрюху домой. А то почему-то ему хреновенько было, но это все мелочи. Хреново ему станет потом, и не только физически. «Ровно в тот момент, когда он осознает, какой подарок я ему сделал и как ему с ним придется повозиться». «Господин, ваш кофе?» — вошла без стука в мой кабинет девушка Вервольф. «Благодарю поставь к остальным», — сухо ответил ей и кивнул на край стола, где уже стояло около двадцати чашек. «Вот чем мне нравятся волчицы. Они прошли неплохую школу жизни, и после того, как в их душах поселился зверь, их уже тяжело чем-либо удивить». А с кофе, кстати, интересный момент. Такой, сука, интересный, что я сам не знаю, в чем дело. Просто когда я услышал сегодня его запах, то осознал, что он мне как-то слишком болезненно нравится, и мне срочно нужно его много. Конечно, я сразу подвис. Я уже было подумал, что подцепил какую-то заразу от светлого, чего мне совсем не хотелось. Однако, проверив свое тело, ничего не обнаружил. Проверил я его со всем усердием и даже забежал в пару слоев души, Ничего. В общем, теперь я задумчиво вдыхаю ароматы кофе. Как чертов офисный планктон, что не может без бодрящего напитка. Скорее всего, это мое тело решило почудить на безопасном уровне. После тяжелой битвы ему захотелось кофе. Пока я сидел и разглядывал картинки в планшете, то на мой телефон пришло сообщение. Саша, мне нужны пояснения. Срочно. «Ты только что перевернул всю теорию о нашем даре». Я улыбнулся и не ответил. «Через минуту». «Ты не можешь молчать. Это важно». «Конечно могу. И буду». Еще через несколько секунд». «Ну, пожалуйста». андрюхи как вижу, не спится. Мне тоже не спится. И в этом сейчас мы с ним похожи. Чтобы успокоить друга, я сжарился и отправил сообщение. «Расскажу в ближайшее время. Не забудь сделать, что я велел». Не трогай пока свою темную сторону, темный пластилин, ха-ха. А как тут можно уснуть, если меня не было весь день, а в мире снова творится что-то непонятное? Первое, что меня ошарашило, — это новость об убийстве Меньшикова. Это была, пожалуй, самая неожиданная новость на сегодня. Рад ли я? Нет, вообще не рад. Я мог бы попытаться и убить его сам, даже такими способами, что на меня точно не подумают. Всего лишь в новостях написали бы, что наименее меньшика упал огромный огненный дракон, который потом еще и взорвался. Бывает? Бывает. Это я говорю как человек, который уже один раз такое провернул, хотя и случайно. Интересно еще то, что его убил Доброхотов. И это тоже странная новость, если учитывать его связь с императрицей. Неужели они не могли понять, к чему это приведет? Уверен, что прекрасно понимали. Значит, другого выхода не было. Эх. И что скажите мне теперь делать? Я только обустроился в империи, а ей сейчас грозит кровавая междуусобица, которая будет, ой, какой сложной. А если взять еще в расчет всех врагов, выходит, что монголов придется сдерживать мне и другим ариста, для которых Иркутск является родной землей. Сколько из них сбежит? Не знаю. Возможно и никто. Для нас наша земля очень важна. И можно даже сказать, что даже священно. Правда, это вероятно не касается тех случаев, когда мощь всего Ханства будет обрушена на нашу область и станет костью в горле. Еще есть драконы, штубых. Ладно, нужно готовиться к войне, которая может начаться, фиг пойми когда, но точно будет. чтох заржал шнырька когда прочитал новость на моем планшете о Меншкове. Сдох повторил я за ним. Как бы теперь Империя не повторила его подвиг. Еще одна новость, которая меня просто поразила, это уничтожение рода Лонгбриджей. Можно подумать, и что здесь такого. Всего-навсего. Под корень был уничтожен один из родов Туманного Альбиона. Всего-навсего, лишь блин. Этот род имел гвардию больше тридцати тысяч, и было ему больше восьми сотен лет. Старый, матёрый, опасный род со множеством секретов и, как оказалось, врагов. Просто пока я убивал Светлого, весь род уничтожили за полдня. В нападении участвовали 27 родов, и все. нет больше Лонгбриджей. Эта новость меня зацепила тем, что я задумался о своем роде, в котором гвардии меньше тысячи человек. Кстати, да, у англичан стало на двух абсолютов меньше. Один был из уничтоженного рода, а второй из нападавших. «Видишь, что творится в мире?» — кивнул я шнырки на планшет. «Ага. Шандр Тормаш!» — заржал он снова. Тут он был прав. Я как-то в последнее время забыл, что нужно развивать в первую очередь свой род. Я сам себе армия. Но что я могу сделать против тридцати родов? Выживу, думаю. Сбегу на крайняк. Но что тогда будет со всеми остальными? Нет, сегодняшний день заставил меня задуматься. Нужно что-то в этой жизни менять, и, пожалуй, начну сразу же. Еще одна новость вылезла на экран, и я ее автоматически прочел. Китайцы совсем страх потеряли и захватили вечно нейтральный Мадагаскар. Большие государства рвут и мечут, и готовят карательные экспедиции. Надеюсь, императрица не решит включить в состав нашей делегации еще и меня. Ведь не решит, правда? Вздохнув, я потянулся за стопкой листов и стал писать свои распоряжения. И так до самого утра, а потом пошел спать. Перед этим оставив листы на видном месте для Анны. Город Красноярск, Российская империя. Говорушкин Николай Сергеевич еще никогда так быстро не бегал. Но по-другому и быть не могло. Неважно, важно, что ему пошел уже шестой десяток, он все еще крепок телом, а потому умудрялся подгонять своего единственного сына и внучку. Потом отдохнем, прошу вас, давайте ускоримся. Нам нужно успеть!» Весь его план заключался в том, чтобы успеть добраться домой раньше, чем это сделают люди Виконта-Сварова. Всего лишь нужно добраться до сейфа, в котором лежат флешки и другие носители информации, а еще несколько толстых пачек денег, ну и, само собой, паспорта. После этого им хватит денег на первое время, чтобы залечь на дно где угодно, хоть в самой столице. Когда пришла новость, что его сын пришиб сына Виконтом-молотом, Он подумал, что это шутка, но когда ему позвонил сам Сваров и сообщил об этом, то понял, что это не так. А еще он знал, что теперь в живых не оставят никого, даже маленькую Ирму. А ведь сына можно понять. Сын Ликонта в его кузне был частым гостем, заказывая дуэльное оружие, которое у него вечно терялось, переходя в руки победителей. Он был грубым и наглым человеком, который считал всех простолюдинов лишь глупой скотиной, Но в этот раз ему не повезло. Не стоило ему рассказывать, что он сделает с той красивой девушкой на фотографии, приказывая сыну привести ее, мол, он заплатит. На дургательство над памятью покойной жены молодой мастер Еремей не смог простить и пришиб. Отец, мы вы опоздали, выдохнул Еремей, глядя вдаль. Говорушкин поднял глаза и понял, что сын прав. В доме, где они жили, сейчас бушевал пожар. Кажется, это горит их дом, и не только. Бегом назад. Нам нужно успеть на поезд, дал распоряжение Гаворушкин своим детям. До поезда они успели и даже денег с них не взял проводник, когда Николай, у которого при себе не было денег, сунул тому в руку свою золотую печатку, наградную на минуточку печатку, которую ему выдали за выдающиеся заслуги в инженерии. На поезде они доехали до Новосибирска, и вот там у сильного духом человека Стали сдавать нервы. У них не было ничего. А это был родной город Виконта. «Отец», — пробасил Еремей, — «у меня здесь есть хороший друг. Серёга может нам помочь», — Говорушкин усмехнулся. «Может. Да только у твоего Сергея и самого шестеро детишек. Не жалко их?» Иремей опустил глаза, понимая, что не подумал об этом. Они теперь ходячие мишени, и когда их найдут, лишь вопрос времени. Нам нужно добраться до имперского корпуса или базы, нашел один из вариантов мужчина. Мы можем с тобой записаться на службу, и тогда попадем под защиту императора империи. Так и сделаем. Они лишь надеялись, что на первое время им разрешат пристроить Ирму. Но мечты и надежды бывают слишком жестоки. Правда, всучив еще одну печатку жадному водиле, они добрались до ближайшей военной базы. Вначале все шло хорошо. Им выдали бумаги, которые нужно заполнить, а потом вдруг ответили отказом, сообщив, чтобы они никуда не выходили, мол, проверяют их биографию. Они понимали, что, скорее всего, распоряжение Виконта добралось и сюда. Перемей готов был на любой вариант, лишь бы спасти свою дочь, но, увы, они их не видели. Возможно, это и должно было стать концом семьи с известным именем в империи, если бы не обычный пацан в обшарпанной одежде, который разносил газеты. «Эх вы!» — Подошел он к ним. «Зачем Мелкую мучаете? Не видите, как страшно ей?» — пристыдил он взрослых, думая, что они не могут успокоить истерику у маленькой девочки. «Вот, Мелкая, держи газетку. Там картинки есть». Беспардонно подойдя, протянул он газету девочке пяти лет. Газета и правда помогла, и Ирма немного успокоилась. «Как поступим?» — в этот раз Говорушкин уже спрашивал у сына. «У меня идей нет». «Все, кто поможет нам, будут трупами». «Эх», вздохнул Еремей, «прости меня, отец. Прав ты был, не сдержан я. И, как ты говорил, однажды мне это выйдет боком». «Не гунди!» — командирским голосом рыкнул на него отец. «Я понимаю причину твоего поступка. Не должна гниль так говорить о хороших людях». Сейчас они уже минут пять сидели на крыльце ухода в военную базу и размышляли еще обреченно ждали пока приедут люди виконта и заберут их также они видели что их уже держат в поле зрения солдаты которые чисто случайно шуваются здесь они не дадут им далеко уйти но говорушкин не был на них зол он понимал что они неплохие люди просто слово аристократа выше чем одного преступника и его отца а ведь по закону его сын действительно преступник но не больше чем виконт Сколько раз тот гаденыш попадал в местные новости, а потом благополучно оттуда исчезал. То прирежет кого-то, то в другой раз насильничает. «Упали!» — захныкала девочка, сидя на руках у деда, когда ее газета упала на землю. Можно сказать, удачно упала, ведь когда мужчина попытался ее поднять, то взгляд его зацепился за то, что там было написано. Не теряя времени и не веря своей удаче, он передал внучку-сыну и достал телефон а затем дрожащими пальцами стал набирать номер. Долгие гудки. Очень долгие гудки, которые длились не больше трех секунд, но сколько в них было надежды. «Алло, это приёмная рода Галактионовых?» С надеждой, что ничего не перепутал, начал молиться он. «Отлично. Я Говорушкин Николай Сергеевич, инженер-конструктор первого разряда в отставке, кавалер ордена Бориса Годунова за весомый вклад в развитие страны». Готов вместе со своим сыном и внучкой стать вашими людьми, он говорил быстро, не запинаясь, и на том конце трубки повисла секундная тишина. Нет, вдруг прикрикнул он. Нет, у меня времени заполнять анкету. Мой сын только что убил сына местного отморозка виконта, и по нашей голову уже идут. Родненькая, нет у нас даже двадцати минут. Готов на любые условия бесплатно буду работать, хотя бы внучку вытащите. На последних словах из его глаз упали две слезы, когда он осознал насколько большая авантюра его план. «Прошу защиты урода Галактионовых, а взамен предлагаю свою верность и свою жизнь». В ответ тишина. Но длилась она недолго. Мужчина не знал, что как только он сообщил об Ордене и своей профессии, то его разговор слушала не только девушка-оператор. «Я принимаю твою верность, Говорушкин, и дам тебе защиту. В четыре часа и за вами прибудут», прозвучал на том конце серьезный голос. Связь прервалась. А мужчина не знал, что думать и как поступать. Слишком все было сказочно. Но не прошло и пяти минут, как к ним лично вышел начальник части и попросил пройти с ним, где они были усажены в приемной и напоены чаем. А вскоре приехала гвардия Виконта, которая потребовала выдать им преступников. Военные, конечно, послали их нафиг. Но это была небольшая база на окраине, в которой всего-то гарнизоном было сто человек а приехало от Виконта аж шесть сотен. Виконт все же сумел договориться с местным князем, и тот дал ему разрешение зайти на базу и забрать преступника. Вот только база была военная, и так просто они сюда попасть не могли. Но это дело времени, пока они не выйдут на местное руководство. «Ну вот и все, горестно вздохнул Говорушкин. «Будем прощаться». В тот момент они уже напрочь забыли про четыре часа, а ведь они уже почти прошли. Когда гвардия виконта, получив разрешение через коменданта области, практически уже была рядом с ангаром, куда спрятали семью, то в небе послышался гул, очень мощный гул, а затем на посадку зашел один истребитель с нехарактерными для империи обводами, а еще три остались в воздухе, носиться над взлетно-посадочным полем, и на пилонах можно было рассмотреть готовые к пуску ракеты, на которых была изображена морда медоеда. Не может быть! Не поверил своим глазам Еремей. Ой! «А что это? Большая крыска?» Девочка указала в сторону странного существа с повязкой на одном глазу. Это существо, как казалось, там было главным, ведь вышло вперед к людям Виконта. «Тот, кто стоит на моем пути, тот стоит на пути господина!» донеслись до них слова этого существа. «Такое неразумное поведение приведет вас только к смерти!» В следующий момент он вытащил из ножен маленькую катану, а вместе с ней активировал ауру. Люди, которые совсем не были к такому готовы, ахнули. Впрочем, с обратной стороны подтягивались боевые подразделения имперской армии, которой очень не понравилось поведение Виконта. Правда, не понравилось после звонка одного молодого барона одному немолодому Морозову. «А я говорил? Говорил!» Чуть от радости не прыгал я. «Ну и кто из нас прав? Ну, я жду!» «Ладно, дорогой, ты прав и самый лучший», — поцеловала мне в щуку Анна. «Вот только, что ты собрался делать со всеми этими людьми?» «Как что?» — от удивления я аж крякнул. «Строить свою экономическую империю!» Хотел еще добавить зла, но решил, что мои шутки и так не воспринимаются как шутки, так что не сказал. А дело было вот в чем. Несколько дней назад я дал задание своим людям приготовить несколько кабинетов, в которых будут принимать звонки. Затем раскидал рекламу по всей империи, что род Галактионовых ищет квалифицированных подданных. Там была целая перечень профессий, которые нам нужны, и сегодня мне улыбнулась удача. Вначале я подумал, что это обычный шутничок. Но когда мы пробили его биографию и проверили, то оказалось, что действительно есть такой. Кстати, очень знаковый мужик, который разрабатывал в своё время передовые технологии, а потом после одного несчастного случая пропал. Этот случай случился не с ним, а с его женой и невесткой. Как я предполагаю, их убили конкуренты, и он, разочаровавшись во всем, ушел жить в глубинку. У него был сын-кузнец, который тоже нашелся в базе данных. А еще у одного виконта сегодня завалили сына. Я уже хотел было плюнуть на это дело, мол, реально преступник ко мне просится, но тут сыграла свою роль Анна и выдала мне биографию этого виконта, который замешан во всех чёрных и незаконных делах, что только на слуху были в Красноярске. Правая рука своего графа, а тот ходит под князем. У них там настолько закрытая экосистема, что чужаков уже не пускают. Вначале я хотел послать птичек, которые их заберут и все, но когда Анна предоставила мне бумаги о численности армии виконта, то я направил туда еще и Одина. Сука, у виконтов четыре раза больше людей, чем у меня. Вот что за жизнь такая. Но ничего. Пошел он нахер, как говорят у нас в культурных слоях аристократии. Он, кстати, уже мне звонил и угрожал, но был послан, после чего сказал, что я пожалею, очень сильно пожалею. А когда я спросил у него, знает ли он, что угрожает абсолюту, то кажется, виконт подавился слюной, но что-то напоследок еще проезжал. В общем, отличный сегодня день, но ни одним товарищем Говорушкиным, как говорят, богатые. За это время к нам обратились тоже интересные люди, которых еще стоит проверить. Что примечательно, такой вид найма был нормой у аристократов. А мы не пользовались таким способом потому, что были бедными аристократами. Сейчас, правда, тоже не слишком богаты, но я усердно работаю над этим. «Дорогой, а ты уверен в том, что хочешь сделать?» «Нет, ты не подумай, я не отговариваю, просто это действительно опасно уже». «Ха!» — развеселили меня ее слова. На все, что мы делали до этого, было безопасно?» «Нет, я уверен. Пора роду возвращать былое могущество и заодно помочь империи. Для этого создать свою оружейную компанию, как по мне, самое то». «Я люблю тебя», — улыбнулась она, запрыгнув мне на шею. После того, как я разобрал все финансовые вопросы с Анной, отправился инспектировать два своих аэродрома. Тот, что в горе, практически готов. Теперь там осталось сделать нормальное покрытие и голема, который будет воротами. А вот тот, что на земле, с ним все туго. Слишком много людей надо и слишком мало денег мы имеем. За этой инспекцией я не потратил много времени и оттуда сразу двинулся на аэродром, где меня уже ждал бурвестник. Конечно, Волк снова не хотел меня одного отпускать, но ему быстро мозги на место стоял Волгомир. И вот я уже лечу на месте второго пилота и смотрю по сторонам. Раз тучка, два тучка, пурпурный дракон, шучу, нет там дракона. А мог бы быть. Лететь было не слишком далеко, и уже спустя два с половиной часа мы заходили на посадку. В этом городе у меня сегодня была назначена встреча, на которую я, кстати, прибыл один. С собой никого не брал, и в этом есть мой некоторый расчет на то, что таким образом не буду привлекать лишнее внимание, ведь оно мне ни к чему». Выйдя из своего транспорта, я приказал пилоту дождаться меня здесь с полным комфортом, а это означает, что он может воспользоваться бизнес-классом, и все услуги, которые он там захочет, будут оплачены моим родом. В некоторых больших аэропортах есть такие услуги для пилотов. Как пример, он может проваляться все это время в джакузи, вкушая разные вкусности, а потом сходить на массаж. Сам же я отправился к выходу из этого места, где меня уже ждал обычный с виду бронированный автомобиль представительского класса с водителем, которого наняла Анна. «Добро пожаловать, господин», — тут же поклонился водитель, когда я приблизился к нему. «Вижу, сервис у вас на уровне», — сжал я зубы от вида красной ковровой дорожки, которая вела к автомобилю. «Не об этом я думал, когда говорил, что хочу без помпезности и изысков». Чу, Да разве это изыски? Я вас прошу» не нужно обижать нашу контору. Вот помню, бывали у нас приемы по разным государственным поводам. Тогда половина империи сижалась, вот там были изыски». «Понятно», — покачал головой и, обойдя коврик стороной, уселся в машину. В машине водитель вел себя прилично и не задавал лишних вопросов. Лишь спросил, «Куда мы направляемся?» В общей сложности сервис мне понравился. Прибыли мы в роскошный ресторан, где столик, опять же, забронировал я. Там меня провели на нужное место, и я стал ждать. «Вы, полагаю, и есть барон Галактионов? Гость подошел ко мне со спины, но прежде чем начал говорить, стал передо мной. «Вы верно поняли», — отставил я бокал с вином в сторону. «А вы, должно быть, граф Арнаутский». «Та же верно», — улыбнулся он и протянул мне руку. «Будем знакомы». А то, признаясь, до вашего звонка я ничего не слышал о вас. Это, вероятно, потому, что мой род сейчас состоит из двух человек. Но это временно. Конечно, временно. Ведь Анна беременна. А еще есть Катя. С Катей тоже все весело. Вот, может, мне подколоть Андрюху? Он так старался выдать Катю замуж за меня, что сейчас сидит весь такой довольный. А что, если на вторую неделю после свадьбы она объявит о беременности и всё? Андросова и Галактионову будут повязаны очень крепкими узами, если учитывать, что это первый внук в их роду. А там в любую войну, которую я затею, им придется точно вступить. Правда, это все потом, а сейчас мне нужно думать о другом деле. Мой секретарь говорил с вами. Вероятно, вы в курсе, по какому вопросу я попросил вас о встрече. Решил начать я сразу с дела. Или сперва желаете отобедать? Арнаутский, судя по его виду, не очень-то и был голоден. Вы, но у меня еще много дел на сегодня. Если позволите, мы сейчас закажем еще одну бутылку вина и по-быстрому все обсудим. При этом за время нашего разговора он уже два раза смотрел на часы, которые были на его левой руке. Как пожелаете, тогда сразу перейдем к делу, пожал плечами и дал сигнал рукой официанту принести нам вина. Я хочу купить у вас столбы. Эрноутский явно такого не ожидал и как-то недоверчиво на меня глянул. Столбы? «Вы не шутите, барон? Если это глупая шутка, то, знаете ли, я не намерен терпеть такое отношение». «Бедный граф, понимая его реакцию и эмоции». «Вообще-то, никаких шуток. Я прибыл сюда для заключения сделки», — поспешил его успокоить. «Можем сразу перейти к осуждению, чтобы вы увидели всю серьезность моих намерений». «Хм, должен признаться, это неожиданное предложение», — почесал он щеку. «Вы знаете, какая репутация у столбов? Я должен знать, понимаете ли вы, на что идете? ведь возврата назад не будет». «Репутация?» «Хм. Провальной техники, на которой рот Арнаутских убил больше двух лет и не смог продать даже одной единицы? А вас писали в военном журнале, где изобразили как человека, который вложил слишком много, но потерпел неудачу? А еще там говорилось, что ваш рот по этой причине на грани разорения. «Так, стоп!» — остановил он меня. Я спрашивал про столбы, а не про себя и свой рот. Хорошо, прощения, увлекся. «Значит, вы все знаете. И все равно хотите их купить. Ну ладно. Но для начала хочу уточнить, что мой род на грани разорения после того, как ублюдки вербицкие взорвали два моих завода, где была утеряна вся производственная линейка двигателей боевым дирижаблям «Святогор». А после этого два соседа решили воспользоваться моментом, чтобы дотовить меня. И у них получилось?» «Это неважно», — сразу посмурнел он. «Знаю, что получилось. За месяц его род потерял 60% всех земель и активов. При всем этом их и так не было много. Если посмотреть на ситуацию, то они практически на грани уничтожения. По своим каналам я узнал, что Арнаутский трезво оценил свои силы и решил сделать то, что я, наверное, не смог. Он решил сменить государство. Осуждаю ли я его? Нет». Это его жизнь, его семья. В общем, я готов оформить покупку. Сколько? Серьезным взглядом уперся он в меня. Хм. Дайте подумать. Сделал вид, что думаю, а сам просто затягивал интригу. Пожалуй, все. Все, не понял он, о чем я говорю. Да, все. Все 96 образцов. И даже те, которые по закону нужно было передать или утилизировать после того, как их признали опасными для общества. Это шутка! Вдруг психанул он встал со своего места. Потнють, покачал я головой. «Я действительно хочу их. Все, в том числе и чертежи, и даже частично готовые вместе с деталями. В общем, все, что с ними связано». Граф сел обратно. Мне даже не пришлось врубать ауру, чтобы показать, что не стоит психовать. «Ты понимаешь, сколько это будет стоить?» Как-то резко мы с ним перешли на «ты». «Хм. Наверное, не дороже денег и не больше жизни». Загадочно ответил я и вдруг взглянул на него. «Сейчас ресторан окружен, Но не переживайте, это не мои люди. Они, скорее всего, за тобой. Так что я тебе скажу так. Меня не тронут, я уверен. И вот тут у нас назревает вопрос. Вмешаюсь ли я? Если тронут моего делового партнера, то, пожалуй, да. А если просто человека, с которым я пообщался, но не нашел делового соприкосновения, то даже не знаю. Ты!» Вдруг разозлился он, думая, что я его шантажирую. «Успокойся. Теперь уже я врубил ауру». «Это не моих рук дело, даю слово чести. Просто врагов у тебя много, и они посчитали это удачным стечением обстоятельств. Позови своих гвардейцев сюда, пока их не схватили». Он, конечно, еще до конца мне не верил, но было видно, что аристократ не хотел рисковать своими людьми. Поэтому сделал, как я говорю. «Вообще-то удивительно, что граф так слушается барона, пусть и абсолюта. Ведь, мне кажется, он не знает, что я абсолют. Но это и неудивительно, ведь его дела действительно плачевны. После уничтожения его доходных заводов ему пришлось распустить многих своих людей, в том числе и гвардию. А теперь слушайте внимательно, что я предлагаю. Я тебе помогу сегодня и заплачу нормальную цену за провальную разработку и готовую продукцию. Я также знаю о твоем плане побега в «Швейцарское королевство» твоему старшему сыну, который там вполне успешно женился на местной аристократке. Но на это надо время. Кажется, у тебя его нет. И деньги, которых у тебя также не особо много. А потому я предлагаю тебе в виде оплаты еще и договор. Я приму всю твою семью у себя в качестве гостей, гарантируя им безопасность». Граф подзавис, но вдруг раздался шум, который растаял все на свои места. «Я согласен», — быстро протянул он мне руку, и договор был заключен. «Хороший выбор» я бы даже сказал, очень важный в твоей жизни. А теперь отойди и дай мне разобраться». Врубив ауру на полную, я пошел в сторону выхода. Открыв дверь, буквально с ноги я заорал. «Вы можете не шуметь здесь, когда я обедаю!» При этом мои слова сопровождались выбросом энергии, которая всем там стоящим показала мою силу.